Глава 7. Учитывая, что это моя четвертая рукопись, я где-то стал писателем, пусть даже ничего из написанного мною не будет опубликовано до моей смерти, если вообще будет. И, будучи писателем, я знаю, что уместное в критический момент нехорошее слово может дать выход чувствам и снять эмоциональное напряжение. Но как человек, которому приходилось бороться за жизнь едва ли не с момента рождения, я также понимаю, что ни одно слово, даже очень-очень плохое, не помешает тупому предмету раскроить тебе череп, если он опускается с большого замаха и попадает в цель. Поэтому, сбитый на колени вторым ударом, с гудящей головой слонок-горбун из Нотр-Дам вселился в нее и маниакально дергал за веревки колокола, я не только произнес нехорошее слово, но и прыгнул вперед, насколько мог, и схватил моего противника за лодыжки. Поразить намеченную цель ему не удалось. Фонарь не раскроил мне череп, удар пришелся по спине. Все лучше, чем по голове, хотя и на массаж не тянуло. Уткнувшись лицом в песок, крепко держа мерзавца за лодыжки, я попытался сбить его с ног. Мерзавец — не то нехорошее слово, которое я ранее произнес, это другое слово, менее нехорошее, чем первое. Ноги он расставил широко, и силы ему хватало. Не знаю, открыты были мои глаза или закрыты, но я видел спирали мигающих огней, а в голове звучала песенка «Выше радуги». Это заставило меня поверить, что я на грани потери сознания, и сил у меня немного. Он по-прежнему хотел врезать мне по голове, но при этом старался удержаться на ногах, так что следующие три или четыре удара пришлись по плечам. И при этом фонарь продолжал светить, его луч при каждом ударе рассекал туман, так что на меня произвело впечатление качество товара, обеспечиваемое фирмой-изготовителем. Хотя борьба шла не на жизнь, а на смерть, я не мог не отметить абсурдность ситуации. Любой уважающий себя бандит должен иметь пистолет или, по крайней мере, нож с выкидным лезвием. Этот же набросился на меня, как 80-летняя дама с зонтиком, реагируя на неприличные предложения, поступившие от кавалера того же почтенного возраста. Наконец, мне удалось его свалить. Он выронил фонарь и грохнулся на спину. Я запрыгнул на него и врезал правым коленом в одно место, отчего он наверняка пожалел о том, что родился мужчиной. Я уверен, что он пытался произнести нехорошее слово, даже очень плохое слово, но сумел только пискнуть. Знаете, как в мультфильмах, когда мышь вдруг чего-то пугается. Фонарь лежал под рукой. И когда мерзавец попытался сбросить меня, я схватил это страшное оружие. Я не люблю насилие. Не хочу становиться его жертвой, терпеть не могу применять по отношению к кому-либо. Тем не менее, в тот вечер на берегу мне пришлось прибегнуть к насилию. Я трижды ударил его по голове фонарем. Удовольствия не получил, но ничего другого мне не оставалось. Он перестал сопротивляться, так что от четвертого удара я воздержался. По замедлившемуся, едва слышному дыханию понял, что он потерял сознание. Как только его тело расслабилось, я слез с него и поднялся, чтобы убедиться, что ноги будут меня держать. Дороти продолжала петь, и я слышал дыхание то-то. Спирали мерцающих огней под веками ускорили вращение, словно торнадо грозило оторвать нас от земли в Канзасе и перенести в страну ос. И я добровольно опустился на колени, чтобы не грохнуться плашмя уже безо всякого моего участия. Через какие-то мгновения понял, что слышу собственное тяжелое дыхание, не собачки Дороти. К счастью, головокружение ушло до того, как мой противник очнулся. Хотя фонарик по-прежнему горел, я сомневался, что он выдержит еще один удар. Треснувшее стекло отбрасывало тонкую зубчатую тень на лицо мужчины. Оттягивая одно его веко, чтобы убедиться, что обошлось без сотрясения мозга, я понял, что никогда прежде не видел этого человека и предпочел бы не встречаться с ним в будущем. Глаза Тритона. Волосы, шерсть летучей мыши, нос турка, татарский рот. Вывалившийся язык напоминает филе болотной змеи. Не то чтобы жуткий урод, но его словно создали в своем котле магбитовские ведьмы. При падении плоский мобильник наполовину выскользнул из его нагрудного кармана. Если он работал вместе с троицей на пирсе, то мог позвонить им, когда услышал, как я подплываю к берегу. Перекатив незнакомца на бок, я достал бумажник из заднего кармана брюк. Учитывая, что он мог вызвать подмогу, мне следовало сматываться отсюда как можно быстрее, поэтому я не мог ознакомиться с содержимым бумажника на берегу. Вытащил деньги, сунул в нагрудный карман к мобильнику, а бумажник забрал. Фонарик положил ему на грудь. Голова лежала на кучке песка, яркий луч освещал лицо от подбородка до линии волос. Если бы Годзилла вдруг проснулся в глубинах Тихого океана и решил выйти на берег, чтобы растоптать наш живописный городок, лицо этого мужчины заставило бы чешуйчатое чудовище отказаться от первоначальных намерений, и в испуге оно вернулось бы в те самые глубины, откуда пришло. Рассеянный туманом свет городских фонарей указывал мне путь, и я поплелся через широкий пляж. Не на восток. Напавший на меня человек мог сообщить, что он на берегу, к западу от какого-то ориентира, по которому они и могли его найти. А если они направлялись сюда, мне хотелось с ними разминуться.